России конца 18-го, начало 19 века. Крестьянская война Пугачевщина, оказав на все русское общество сильнейшее воздействие, заставила и саму Екатерину II задуматься о внутренней политике, и идеи французских энциклопедистов о просвещении народа начинают отходить на второй план. Императрица все больше внимания уделяла решению всех проблем сверху через законы. Так, впервые в российском законодательстве появился документ, определявший деятельность местных органов управления и суда. В 1775 году страна была заново поделена на губернии, и к концу Екатерининского царствования в России насчитывалось уже 50 губерний. Во главе губерний стояли губернаторы, подчинявшиеся непосредственно императрице. В их ведении находились основные функции, ранее принадлежавшие коллегиям, министерствам. Этим, очевидно, царица стремилась повысить гибкость управления в огромной стране. Особое место среди документов той эпохи составляют жалованные грамоты, являющиеся законами, определявшими сословные права и обязанности различных групп населения. Так, жалованная грамота дворянству 1789 года подтвердила основные положения Манифеста о вольности дворянской, который был подписан еще Петром III и в значительной степени расширило его дворянство привилегий. Дворянин мог лишиться дворянского достоинства только в результате совершения им преступлений, причем мог лишиться только по суду, а судиться мог только с равными. Дворянин не мог подвергаться телесным наказаниям, за ними закреплялось право покупать земли с крестьянами, завещать их, дарить и продавать. Подтверждалось также освобождение дворянства от личных податей, то есть дворянин мог и не служить стране и монарху, если не хотел. Расширила подобные жалованные грамоты царицы и права горожан. Страна все сильнее нуждалась в деньгах. Ну, как минимум на военные нужды и на содержание государственного аппарата. Вот пойти на послабление крестьянам, даже не помещичьим, а своим, государственным казенным, императрица не рискнула. И в этой мысли она укрепилась после начала буржуазной революции во Франции. Где свободные уже крестьяне ударными темпами провели черный передел при помощи вилл и красного петуха под крышу. Французы французами, а вот своих бывших соплеменников, немцев, императрица не забывала. Так как германские земли были притчей во по всей Европе из-за постоянно шедших войн, то Екатерина разрешила желающим сменить родину, выходцам из германских княжеств, переезжать в Россию, тем более, что после ликвидации Крымского ханства свободной земли было достаточно. Переселялись они целыми деревнями и, освоив земли, заводили крепкие хозяйства, называвшиеся экономиями. Отношение русского и украинского населения к немцам постепенно оформилось как дружеское. Делить народом было нечего, а вкалывать до седьмого пота, обретшая, наконец, стабильность, склонные к порядку с молодых ногтей, немцы умели. В англичанах в России видели скорее врагов, у которых можно было чему и поучиться, но не более. Вспомним известный рассказ о Блохе. Французы раздражали своими стараниями добиться торговых привилегий. Ну, а в французских лавках очень желчно потом отзовется Фамусов в горе от ума. Немцы не вызывали ревности уже тем, что не имели своего отечества. Ну, Германия объединилась только в конце XIX века. И шли по разряду невезучих, но, в общем-то, хороших родственников. Кстати, о родственниках. Отношения Екатерины с сыном Павлом, наследником, которого воспитывала бабушка Елизавета Петровна, так и не сложились. Со временем Павел узнал в подробностях о перевороте и гибели своего отца, что воздвигло между ним и матерью глухую стену отчуждения. Он повиновался ей в делах государственных, но даже жить в одном городе не захотел, превратив в свою резиденцию Гатчину. Однако его дети, в свою очередь, были под сильным влиянием Екатерины. Кстати, второй сын Павла получил имя Константин. Екатерина II, как и Петр I, мечтала объединить народы Балканского полуострова в единое прорусски настроенное государство с центром в освобожденном от турок Константинополе. Много проще строились отношения Екатерины с фаворитами. Она не только сохранила институт фаворитизма, унаследованный ею от Елизаветы Петровны, но и развила его, доведя до совершенства. Около царицы оказывали сильные, талантливые, разносторонние образованные люди – Причем и личные отношения с императрицей на длительный срок возникали только у тех, кто был удачлив и на государственном уровне. Польского короля Станислава Понитовского и братьев Орловых сменил Григорий Потемкин, а в последние годы жизни поды царицы были братья Зубовы. Фавориты командовали эскадрами и армиями, брали крепости и города и их же строили, разрабатывали государственно значимые проекты и их же, как администраторы, осуществляли. Ну, конечно, среди этих гигантов мысли и дела мелькали в любимцах Екатерины и случайные, в общем-то, люди. Но их имена памятны только специалистам-историкам. Да, хочется исправить одну историческую несправедливость в отношении самого известного фаворита Григория Александровича Потемкина. Узнав о намерении легкой на подъем императрицы осмотреть новоприсоединенные причерноморские земли, он распорядился активизировать строительство городов и прокладку дорог, Но главной изюминкой был, конечно же, военный Черноморский флот России. Злопыхатель-иностранец, бывший в свите Екатерины в ее пришествии в Тавриду и опасавшийся усиление России, разнес ложную историю о том, что новые деревни и города – это, дескать, пустышки, одни разборные фасады, декорации, за которыми ничего нет, и которые по имени Потемкина так и вошли в историю. На самом деле не таков был Григорий Александрович, чтобы пускать очень умной царицы пыль в глаза – А что строить умели быстро, но основательно, ну, так это верно. Путешествие на юг было вовсе не забавой, а важным политическим шагом. Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед Россией во второй половине XVIII века, было завершение борьбы за выход к южным морям, Черному и Азовскому. Для того, чтобы правильно понять эту русскую политику, нужно вспомнить и о так называемом «завещании Петра I», фальшивке, в которой, однако, отразились некоторые реальные стороны русской внешней политики. Завещание Петра было якобы предначертанным планом установления европейского, а затем и мирового господства России и состояло из нескольких пунктов. Это псевдозавещание говорит о необходимости поддерживать русский народ и армию в постоянных войнах ради закалки духа и получения военного опыта. Борьба за господство в Европе должна идти через установление контроля за Германией, Польшей и Балтикой а на юге следует стремиться к захвату Черноморских проливов, поднимая против Турецкой империи славянские и православные народы Балкан. Однако проливы должны были стать лишь первым шагом к прорыву в Индию. С Англией завещание рекомендовало дружить для перенятия ее технических новшеств, а в Европе Петр якобы завещал все завершить столкновением Австрии и Франции, с тем, чтобы эти империи ослабить и возвеличить Российскую империю. Ну, насчет мирового господства в этой фальшивке было сказано с явным перебором, а вот что касается реальных, практических действий, то тут действительно обнаружилось много сходства. Турция, подстрекаемая Францией и Англией, осенью 1768 года объявила войну России, но вскоре русская армия под командованием талантливого полководца Петра Румянцева одержала блестящие победы и вышла к Дунаю а русский флот в Чесменской бухте у берегов Малой Азии полностью уничтожил турецкую эскадру. В 1771 году русские войска овладели Крымом, и Турция, когда войска Румянцева и Суворова нацелились на ставший вдруг не очень далеким Стамбул, была вынуждена просить мира. По условиям мира Россия получила выход к Черному морю, степи при Черноморье, Новороссию, право иметь свой флот и право прохода через проливы, Азов, Керчь, Кубань и Кабарда также переходили к России. Крымское ханство, источник раздоров и многих печалей для России, объявлялось независимым от Турции и, естественно, зависимым от России. Там был основан Севастополь, как опорная база русского военного флота. Русское правительство также добилось права выступать в качестве защитника законных прав христианских народов Османской империи. И народы Балканского полуострова действительно развернули национально-осводительную борьбу. В 1783 году начались и русско-грузинские переговоры. Был подписан Георгиевский трактат, по которому Россия приняла под свое покровительство христианскую и восточную Грузию. Османы не смирились. Летом 1787 года Турция потребовала возвращения Крыма и вновь открыла военные действия. Но выдающиеся русские полководцы Суворов, Потемкин, Кутузов, адмирал Ушаков быстро добились разгрома турецких войск и на суше, и на море. По новому мирному договору Крым становился уже полным владением России, а границей между двумя империями стала река Днестр. Началось быстрое освоение русскими новых земель. На юге были основаны Николаев, Одесса, Екатеринодар, нынешний Краснодар. Победа России в войнах против Турции закрепила за ней положение не только могущественной сухопутной, но и сильной морской державы. Русские эскадры чувствовали себя в Средиземном море, как дома. В последний третий XVIII века одним из центральных вопросов в области международных отношений в Европе стал польский вопрос. Речь Посполитая переживала глубокий политический и экономический кризис. Народные восстания следовали одно за другим. Тяжелым положением Польши воспользовались ее соседи – монархи Пруссии, Австрии и России. Впрочем, Россия выступила под предлогом освобождения украинских и белорусских земель – которые испытывали наиболее жестокий и тяжелый гнет со стороны польских феодалов-католиков. Поводом для вмешательства России в дела Польши, где в господствующей религии было католичество, послужил вопрос о положении христиан-некатоликов, или, как их тогда называли, диссидентов. Русское правительство договорилось с польским королем, ну, с известным нам уже Станиславом Понятовским, об уравнении в правах католического и православного населения. Но наиболее реакционная часть польской шляхты, подстрекаемая Ватиканом, выступила против этого компромисса. И тогда польский король обратился за помощью к России. Одновременно Пруссия и Австрия оккупировали часть польских земель. Прусский король Фридрих II выступил с инициативой раздела Польши. Екатерина же II считала целесообразным Польшу сохранить как единое государство, но под русским влиянием. В 1772 году состоялся первый раздел Польши. Австрия получила Западную Украину, Галицию, Пруссия – Поморье, Померанию, а Россия получила Восточную Белоруссию до Минска и часть латвийских земель. В 1793 году э, состоялся второй раздел Польши, по которому к России отошли уже Центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. В 1794 году польские патриоты под руководством Тадеуша, или как его называли в России Фаддея Костюшка стремившиеся сохранить суверенитет Польши, подняли восстание. Но русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова так его подавили, что это подавление и сейчас в Польше памятно. Восстание предопределило третий раздел Польши, по которому в 1795-м к России отошли Литва, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате этих разделов Польша более чем на 100 лет потеряла государственность, А польский король отрекся от престола и переехал в Россию. Для России главную роль играло теперь то, что вернулись земли, когда-то потерянные еще в эпоху монголо-татарского ига. Эти земли исторически были связаны с Россией общностью экономической, политической, культурной и, что особенно важно, религиозной жизни. Украинские и белорусские народы получили более благоприятные возможности для своего дальнейшего развития и были избавлены от чужестранного гнета. К концу века мощь России увеличилась настолько, Что оказалось возможным гордо игнорировать Жесткие ультиматумы даже гордых британцев Екатерина провозгласила политику вооруженного нейтралитета В период борьбы американцев за свою независимость Чем оказалась сорванная блокада восставших колоний английским флотом Торговые караваны шли в Америку под прикрытием боевых кораблей И англичане не рискнули ввязаться в войну еще и с Россией Можно сказать, что Россия и помогла Америке когда та была еще в пеленках. Когда же ситуация обострилась, Екатрина холоднокровно заметила Потемкину. будь два дурака не уймутся, то станем драться. Но Под двумя дураками она имела в виду английского короля Георга III и прусского короля Фридриха Вильгельма. Но не только военные мощи и экономика развивались в блистательном XVIII веке. Россия, как и другие страны Европы, переживала свой век просвещения. Середина и вторая половина XVIII века были временем развития русской науки, основы которой были заложены в Петровское время. Великие русские путешественники и мореплаватели изучали Сибирь, Дальний Восток, Арктику. Морская экспедиция во главе с Берингом и Чириковым прошла на кораблях между Чукоткой и Аляской и открыла пролив, отделяющий Азию от Америки, обследовала острова Алиузской гряды и достигла берегов Северной Америки. Выдающийся путешественник и ученый Степан Харшининников изучил Камчатку и составил двухтомное описание ее. Кстати, сочинение не потеряло актуальности и до наших дней. Великая Северная экспедиция положила начало постоянному изучению и освоению Арктики, продолжающемуся и поныне. Дмитрий и Харитон Лаптева обследовали и нанесли на карту северное побережье Азии, изучили Таймырский полуостров. Одним словом, русские ученые-мореплаватели достойно вписали славную страницу в историю великих географических открытий. Целую эпоху в истории русской науки и культуры составила деятельность великого ученого и патриота Михаила Васильевича Ломоносова. За четверть века своей деятельности как профессора Михаил Васильевич Ломоносов обогатил русскую и мировую науку многими выдающимися трудами и открытиями, в частности в литературе, физике, художественном искусстве, химии, истории. В частности, в истории он смело выступал против антинаучных взглядов норманистов о создании русской государственности пришельцами-варягами и о том, что они, славяне, были якобы в диком состоянии. Осуществляя свою заветную мечту, Ломоносов создал проект первого в России университета с гимназиями для дворян и лиц недворянского происхождения. В 1755 году по этому проекту был открыт Московский университет, быстро превратившийся в центр русской науки и общественной мысли. Шло не только светское, но и духовное развитие народа. В екатерининский период у руля русской православной церкви стояло немало видных иерархов, как, например, крупный религиозный философ, ректор Троицы и семинарии архиепископ Платон, а среди народа исполняла свое предназначение блаженная Ксения Петербургская. Вторая половина XVIII века была временем расцвета и русского зодчества, живописи и скульптуры. Творение русских зодчих принадлежат к лучшим образцам мировой архитектуры. И черты ее того времени нашли свое выражение в творчестве выдающегося русского зодчего Василия Баженова, а крупное светское церковное и монастырское строительство вел вместе с учениками великий Матвей Казаков. Не только природные русские, но и вчерашние иностранцы проникались в величием эпохи. Сын итальянца Варфоломея Растрелли построил Зимний дворец, а француз Этьен Фелькане создал свой шедевр конную статую Петра. 18 век был временем расцвета и живописи. Русские художники писали картины на сюжеты истории государства и церкви, сцены народной жизни, пейзажи, портреты. В последнем особенно прославились живописцы Рокотов, Аргунов, Боровиковский, Левицкий. Жизнь русского общества нашла отражение и в творчестве писателей. Середина и вторая половина 18 века дали много ярких самобытных писателей и мыслителей, сторонников просвещения. Это поэты Державин, Сумароков, драматург Фан Визин. Александр Радищев положил начало политической публицистике, издав в 1790 году свою знаменитую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой обличал крепостничество. Царица увидела в книге Радищева антиправительственные призывы, чего там не было, а было просто точное изложение непростой во все времена русской жизни, и объявила, что автор бунтовщик хуже Пугачева. Книгу немедленно изъяли из обращения, ну а сам Радищев был сослан в Сибирь. Несмотря на все взлеты и падения, которые Россия переживала в XVIII веке, за столетие Российская империя превратилась в могущественную державу. Были достигнуты значительные успехи в экономическом и культурном развитии. А особый блеск стороне придавали успехи ее внешней политики. После кончины матери императрицы Екатерины II, а умерла она в ноябре 1796 года, начал царствовать ее 42-летний сын Павел I. Царствовал он недолго, всего лишь около пяти лет. Новая эпоха Павловская, названная так по имени нового императора, по своим проявлениям сильно отличалась от эпохи предшествующего периода. Павел вступил на престол зрелым, сложившимся человеком, уставшим от долгого ожидания. Во время своего пребывания в Гатчине, где была его резиденция, он обдумывал разнообразные, в том числе законодательные меры, которые собирался проводить после воцарения. Став императором, Павел отстранил от власти бывших фаворитов Екатерины Которых, напомню, он ненавидел и обвинял в смерти отца Оценки деятельности Павла А он оказался единственным царем в русской истории с таким именем вот Его оценки в традиционной историографии Как до революционного, так и советского периода достаточно близки От осторожно негативного в XIX веке До безразлично ироничного в веке XX. А на самом деле Павел был личностью незаурядной Он вернул из ссылки Радищева, польского национального героя Костюшка, основал Дерптский, ну, тартуский университет, Павловский корпус, училище для сирот военных и амнистировал живых пугачевцев. Все эти меры шли решительно вразрез с политикой поздней Екатерины, окончательно перешедшей на позиции «тащить и не пущать». Павел, правда, при этом распространил крепостничество на Украину и Донские земли. Но вот полезными для народных масс Были такие его меры, как отмена уже объявленного рекрутского набора и восстановление права для крестьян подачи жалоб непосредственно императору. Он первым из русских царей сделал определенные послабления крестьянам, значительно снизив крестьянские долги, недоимки, и запретив продавать дворовых людей и крепостных без земли. Но без земли они истинно превращались в рабов. Была введена трехдневная барщина, а раньше крестьяне могли работать на своих землях только по ночам, а помещикам не рекомендовалось привлекать к работам крестьян в воскресенье, в день, предназначенный для общения с Богом. Павел довел до ума и порядок в престолонаследовании. Постаравшись устранить династические конфликты в будущем, престол отныне должен был переходить только строго по мужской линии от отца к сыну, а при рождении нескольких сыновей к старшему из братьев. Очевидно, блестяще проанализировав сильные и слабые стороны режима, Павел в чем-то стал продолжателем дела Петра Великого, ну а в чем-то предшественником политики своего сына Николая, первого, вошедшего в историю под прозвищем Николая Палкина. Конечно же, видеть в Павле неспровергателя устоев не следует. Он стремился укреплять самодержавный строй, но идеал видел не в реформах, а в возвращении к старому, проверенному. Он подошел к мысли, что государство есть плод объединения усилий всех его членов, от царя до последнего бесправного крестьянина. Все служат и все равны перед царем. Деятельность крестьян не менее важна для страны, чем деятельность благородных князей. Павел фактически вернул страну к принципам военно-феодального общества, используя, как и отец, в качестве примера германские земли, в которых именно служба государству, обществу, была наиболее полным выражением самореализации каждого отдельного человека. Соответственно, Павел начал восстанавливать и нарушенный Екатеринный баланс в обществе, облегчая, ну, в своем понимании, конечно, положение крестьян и увеличивая обязанности дворян. Павел, так сказать, возрождал крепостное право для дворян, ликвидированное Екатериной. Военную реформу Павла помнят и оценивают скорее по словам Суворова, а вот здесь много сложного. Делаю упор на то, что русская армия не раз била войска прусского короля Фридриха II, Суворов считал заимствование немецкого опыта делом изначально ненужным и вредным, отбрасывая часто любые доводы без разбора. А ведь фраза самого Суворова, ну, о пуле, дуре и штыке молодце, была характеристикой войн середины XVIII века, а не конца его, когда резко возросла роль огнестрельного оружия, чем умело пользовался Наполеон. На приказ Павла принять к применению в войсках немецкого опыта Суворов заявил «Пудра не порох, коса не тесак». Но за этим рискованным афоризмом мало смысла. Немецкие мундиры были просторнее и обладали более совершенным кроем. Мучной пудрой солдаты посыпали по реки вовсе не для красоты. Мука при смачивании образовывала на голове нечто вроде защитного шлема, смягчавшего удара. А под косу, которая особенно возмутила полководца, вкладывался металлический пруд, защищавший шею пехотинца от сабельных ударов вражеских кавалеристов. Конечно, охлебнувшее приятного ничего не делания дворянство, сорванное с места и жестоко приведенное в чувство Павлом, императора возненавидело, чему, конечно, способствовало и его собственное поведение. В легенды вошли его самодурство, когда он за малейшую провинность отправлял прямо с парада полки в Сибирь. Даже среди, скажем так, умеренных и поначалу относившихся к царю симпатии дворян постепенно росло чувство недоумения, в том числе и его внешней политикой. Россия поначалу вступила в ненужный ей самой союз против Франции, и в северную Италию был направлен Суворов, который разбил там сильную французскую армию, а затем совершил свой легендарный поход, а русская эскадра под командованием Шакова взяла Неаполь и Рим и освободила их от французских войск. А сам император взял под покровительство орден мальтийских рыцарей. Однако затем, мало соблюдая логику, царь порвал отношения с Англией, хотя эта страна являлась важнейшим рынком экспорта русских товаров, И послал в совершенно отчаянный и авантюристический поход в Индию казаков, пытаясь теперь таким образом Англии досадить главному врагу Франции и русскому, казалось бы, естественному союзнику. Непопулярность императора в армии и гвардии стала перерастать в ненависть к нему. Петербургское общество начало постепенно формировать, как сейчас бы сказали, черный пиар, общественное мнение, которое могло бы дать основание для признания деятельности заговорщиков. Ну вот пример. Полицмейстер Архаров, чьи подчиненные вошли в русскую поговорку за свою жадность и злобность. Так вот, Архаров, получив приказ царя перекрасить здания городских застав в черные и белые полосы, тут же разнес по Петербургу слух, что царь повелел в эдакую военно-полицейскую расцветку расписать фасады всех зданий по Невскому проспекту. Мысль о психическом нездоровье царя, опасном для всех, внедрялось быстро и уверенно в головы населения столицы. Царь чувствовал все усилившееся недоброжелательство даже ближайшего своего окружения и сделал резиденцией Михайловский дворец, правильнее называемый «замком» – крепостью. Однако измена была так близко, что никакие стены не могли защитить, в общем-то, очень наивного царя. Руководителем заговора стал один из ближайших соратников императора – Петр Палин. Палин, будучи приближенным Екатерины, Извернулся и смог добиться расположения Павла, ненавидевшего все, связанное с матерью и загонявшего ее любимца в самые глухие места. Палин гордился изобретением науки, так сказать, названной им пфификологией, от пфификус, пройдоха. Так как старший сын императора Александра боялся, что ему, как и отцу, придется ждать престола десятилетиями, он осторожно поддержал заговор при условии, что все кончится отстранением от власти отца и не более. Палин, этот черный гений, намекнул царю на заговор и добился от него документа, предписывавшего арестовать заговорщиков, не считаясь титулом. Эту бумагу он тут же показал наследнику, получив у него решительное уже одобрение целей заговора. При этом документ в случае неудачи позволил бы Палину выйти сухим из воды. Дворцовый переворот произошел в ночь на 12 марта 1801 года. Заговорщики, опираясь на офицеров и часть солдат Семеновского полка, проникли в Михайловский замок, где оглаушили царя в его собственной спальне его же золотой табакеркой, а затем до верности и задушили офицерским шарфом. А когда пришедший в себя император стал вырываться, генерал Бенниксен успокоил, так сказать, в кавычках его, сказав, не волнуйтесь, ваше величество, речь идет о вашей жизни. Кстати, автор заговора, Палин, менее чем через три недели был отправлен в отставку, в которой и умер четверть века спустя без раскаяния, считая, что совершил величайший подвиг. Приемником царя, как и ожидалось, стал старший сын императора, Александр Павлович, Александр Первый. И вот, как писал поэт, в прекрасном начале дней Александровых мы и поговорим в следующей беседе.